Глава 5 «Выйдем», — сказал святой отец из люмбра Коллега последовал за ним, движимая к ньютни колдовской силой, во что он сам искренне уверовал позднее, но простым любопытством. В чем же дело? Бывший профессор мало знал о старом священнике, ставшем неожиданно пастырем несметного множества верующих, все увеличивавшихся в числе. Каким чудом этому странному человеку в облепленных грязью башмаках, которые ходят всегда один и никогда не останавливается на дороге, удалось собрать вокруг исповедальни настоящую общину, целое сообщество преданных ему людей. Священник Людарнского прихода, новичок в епархии, разделял в известной мере, недоверие кое-кого среди своих коллег. «Поживем, там видно будет», — невинно говоривал он. И вот благодаря случаю, еще одно излюбленное им слово, ему при первой же встрече представилась возможность доверительно беседовать с этой самобытной личностью. Они вышли в тесный, обведенный стеной садик за домом. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь листву, и пятнами ложились на грядки латука. В воздухе стремительно проносились пчелы, подгоняемые западным задувшим после восхода солнца ветром. Люмбургский старец внезапно остановился, шагнул к спутнику. В резком свете дня его изможденное бессонницей лицо казалось мучительно искаженной личиной умирающего. Рот его жалко растянулся, губы дрожали. Какое-то время он крепился, потом перестал бороться с собой под на него взглядом любопытных глаз. Слезы, брызнули у него из глаз. Чувствуя жалость к нему, будущий каноник успокоительно поднял свою белую холеную ручку. «Полноте, коллега!» Он говорил многословно, торопливо, первое, что приходило в голову, как и подобает в столь сложных обстоятельствах, обретая уверенность от звука собственного голоса, а сам не сводил внимательного взгляда с едва державшегося на ногах старика, поверяя оком, Впечатление своих речей, ни на миг не сомневаясь в том, что столь неотразимое красноречие не замедлит оказать действие. Этот приступ слабости, несомненно вызванный чрезмерно усердным служением Богу, есть лишь кратковременное испытание, но и предостережение свыше, ибо Господь, видимо, не всегда одобряет ваш непомерный пыл, мой благочестивый друг эти эпитемии, посты ночные родения которыми вы изнуряете себя он говорил без остановки спеша кончить свою речь щедрой рукой лия бальзам утешения и великодушных советов как вдруг раздался такой странный о так странно так необычно звучащий голос человека который не слушал и не станет слушать услышав этот стон и Наш добряк тотчас понял, что напрасно тратил красноречие. «Друг мой, друг мой, я больше не могу. Нет сил». Трясущиеся губы почти выговорили еще какое-то слово, но не кончили. Однако оно не ускользнуло от внимания коллеги, быстро оправившегося от растерянности. «Вы сказали отчаяние? В каком это смысле?» Но святой старец властно положил свою лихорадочную, дрожащую ладонь на его руку и сказал, «Давайте отойдем немного вон туда». Они остановились под старой полуобвалившейся стеной. «Какая ликующая жизнь кипела тут!» «У меня нет сил», — жалобно повторил старец. «Пожалейте меня, друг мой, теперь единственный друг мой. Не дайте милосердию совратить вас с пути истинного. Будьте твердым. Я всего лишь недостойный пастырь, жалкий священник, бесплодная душа, слепец, несчастный Нет-нет, только не вы, — вежливо возразил будущий каноник, но те немногие, кто дерзал злоупотребить ваши до да вашим прямодушием, ведь так хочется верить в искренность лесных слов. Он усмехнулся, отгоняя рукой на зойливую осу, жужжавшую также же докучно, как эти самоупоенные велеречивые уста, но, спохватившись, внушительно проговорил. — Так я слушаю вас. Люмбургский старец клонится вперед, падает на колено. — Господь вручает меня вам, отдает вашу власть. «Какое ребячество негодует будущий экономик! Встаньте же, друг мой, станьте Вы просто устали, переутомились! Все представляется вам в преувеличенном виде. Я самый обыкновенный человек. Правда, некоторый опыт», — добавляет он с улыбкой. Люмбургский пастырь отвечает ему горькой усмешкой. «Какая разница? Прежде чем произойдет роковой поворот, ему хочется видеть в этом человеке друга, неизбранного им» но посланного очевидно, посланного ему Богом, последнего друга своего. Конечно, он уже не надеется, что можно будет поворотить вспять, обрести утраченный мир, начать новую жизнь. Слишком долго шел он гибельным путем, и уже будет идти до конца, покуда хватит сил, рука об руку с единственным товарищем своим.